Корабль наземцев, с тремя высокими мачтами величественно повернул в левую сторону по ходу движения. Простолюдины в полосатых шерстяных рубашках, словно дрессированные обезьяны, вскарабкали их по сетям, что натянуты между бортами корабля и мачтами. Очень быстро грязно-белые паруса были собраны, а сам корабль остановился. Второй корабль, всего с двумя прямыми мачтами, и одной косой точно так же повернулся в левую сторону и остановился недалеко от первого. Только вряд ли это боевой корабль, хотя и на его черных бортах можно заметить квадратные ставни для пушек. Да чего же ловко иноземцы научились управлять своими огромными кораблями. Раир Черсан, начальник артиллерии Даймё Герчана и Тагуна, на мгновение опустил подзорную трубу. От волнения пальцы так крепко сжали бронзовый корпус хитроумного прибора, что аж побелели, да и правый глаз едва не опух от напряжения. Как только наблюдатели на сторожевых башнях заметили у входа в Нюпрунский залив огромные корабли иноземцев, так сразу же была объявлена боевая тревога. Джонки морской стражи тут же отошли от пристани, но и Раир Чирсан не дремал. Он лично прискакал на берег и приказал привести батареи в полную боевую готовность. Не прошло и пяти минут, как рядовые самураи снарядили пушки ядрами и зажгли фитили. Но трусливые иноземцы так и не ринулись сходу в бой. И грустно, и смешно. Проклятые наземцы так долго топчут землю богословенной тасунары, что Раир Черсан нехотя научился различать их. Окуляр позорный трубы вновь мягко, мягко ткнулся в правый глаз. Самый большой корабль с тремя мачтами называется фрегат. На самой высокой из них развивается флаг – синий прямоугольник с косым белым крестом. Это патриц. Второй черный корабль можно было бы легко принять за стерийский, но он тоже фатрийский. У стерийцев флаг другой, хотя цвета те же. А еще мимо Нюпру на то и дело проходят корабли гелаканцев и марнейцев. Но фатрийцы и стерийцы самые наглые. Судьба словно начмехается над ним. Раир Черсан опустил подзорную трубу. Этот хитрый прибор, что помогает видеть корабли фатрицев так, будто они совсем рядом, тоже сделан в проклятой Фатрии. Уважаемый Даймё специально купил несколько подзорных труб Нандин. Как бы ни было противно лицезреть фатрийские буквы на бронзовом корпусе, но подзорная труба — это сила. Оба фатрийских корабля замерли в нерешительности. Раир Черсан нахмурился, это плохо. Проламываться сквозь строй джонок морской стражи они так и не рискнули. Хотя, по сравнению с самым большим фатрийцем, джонки морской стражи подобны годовалым детям рядом со взрослым самураем. Но, с другой стороны, сердце от радости пустилось в пляс, фатрийцы остановились в какой-то сотне метров от среза воды. Само даже больше развернулись к батарее по берегу носами. Правые борта патрийцев с ужасными десятикилограммовыми пушками уставились в сторону джонок морской стражи. Это либо привеликая глупость, либо привеликая самоуверенность иноземцев. Да чего же они медлят? Душа рвет и мечет в грудной клетке, словно дикий волк в загоне. Но внешне... Роер Черсан остался невозмутимым, как и полагается настоящему самураю. Хочется, очень хочется сойтись с проклятыми иноземцами в честном бою, скрестить с ними клинки. Ради этой заветной мечты Роер Черсан не поленился надеть дедовский доспех со шлемом и маской, катана его Кадзаси, мирная пара мечей остались дома. Сейчас на его поясе висят более длинный тати и несколько более короткий танто, боевая пара мечей. Впрочем, Прочем, Райерчерсан, как мог, расслабил плечи. Пальнуть по фатрицам из пушек тоже будет неплох. Грохот выстрела, словно раскат грома посреди ясного неба. Душа ушла в пятки, но холодный разум твердой рукой удержал тело на место. Раир Черсан даже не вздрогнул. Правый борт фатрийского фрегата скрылся за пеленой черного дыма. Неужели началось? Душа на крыльях радости вернулась обратно в сердце, но нет. Горькое разочарование, словно ледяной дождь вокруг джонок морской стражи, так и не поднялся ни один всплеск. Хитрые иноземцы решили взять доблестных защитников на испуг и пальнули холостыми. Ну да, дыма много, шума еще больше, а толку нет. И что дальше? Тягучие минуты, словно годы. Свежий ветер с бескрайнего океана разметал черный дым вокруг фригады патрийцев. Что, неужели наземцы так и будут стоять? Повторный грохот хоть и ударил по ушам, но на этот раз душа осталась на месте. Окуляр едва не выбил правый глаз. Раир Черсан навел подзорную трубу над жонгли морской стражи и опять ни одного всплеска. И во второй раз патрици пальнули хвостами. Зато Раир Черсан шумно выдохнул, гордость едва не разорвала грудную клетку. Как и полагается истинным самураям, Морские стражники не дрогнули. Никто из тех, кто вышел на перерез грозному бригаду патрийцев, так и не бросил мушкет, так и не сиганул в морскую воду от ужаса. Наоборот, доблестные самураи, герчаны и тагуны словно вросли в палубы утлых джонок. И вновь тягостные минуты ожидания. Правая рука устала, Рейрчерсан опустил далеко не самую легкую подзорную трубу. И что теперь будут делать фатрийцы? Уйдут? Оба холостых выстрелы из всех орудий по правому борту не дали никаких результатов. Или, все же от надежды и радостного предвкушения сперло дыхания, попытаются вступить в бой? Райер Черсан много раз слышал, что все иноземцы в первую очередь презренные торговцы, причем даже те, кто называет себя воинами и плавает на больших боевых кораблях, как этот фрегат. А торговцы не любят воевать, это же так невыгодно. выглядно. Еще убьют, не приведи великий создатель. Ну же, ну, прошепел Райер Черсан. Нетерпение просочилось такие через плотно сжатые губы. Увы, уважаемые германы, так он категорически запретил первыми открывать огонь по кораблям иноземцев. Другое дело, когда иноземцы все же пальнут сами. Душа ждет, душа жаждет, чтобы фатрийцы все же стрельнули боевыми ядрами, ну хотя бы разок, ну хотя бы из одной пушки. Главное, чтобы возле джонок морской стражи из зеленой воды поднялся хотя бы один всплеск. И вот тогда, Раир Черстан оглянулся по сторонам, его береговая батарея покажет свою мощь. Два года назад уважаемый Даймё привез из Нандина четыре книги с очень выразительным названием «Теория и практика артиллерийского дела». На самой первой странице Раир Черсам с превеликим удовольствием узнал хорошо знакомый знак типографии и свет знаний. Пусть книгу написал Морнец Лер Асгольд, зато она переведена на великолепный благородный Ранамату. Большое количество рисунков и чертежей еще больше раскрывают и поясняют смысл написанного. Уважаемые Герчан и Тагун, оказал Раиру Черсану огромную честь, когда подарил один экземпляр и назначил начальником всей своей артиллерии. И вот теперь руки едва ли не в прямом смысле чешутся от дикого нетерпения проверить на практике всю эту математическую теорию. По целям на берегу и по мишеням на лодках на глади Непрунского залива Раир Черсан настрелялся по самое гору. Зато теперь ему может подвернуться очень редкая возможность открыть огонь по настоящему врагу, да еще по проклятым патрициям. Повод, повод, дайте только повод! Вновь сквозь зубы прошептал Раюр Черсан. Все двенадцать пушек береговой батареи заряжены боевыми ядрами. Верные самураи переминаются возле лафетов с ноги на ногу. Зажженные фитили дрожат в тесных пальцах от нетерпения. Только железная дисциплина и преданность командиру удерживают подчиненных. Третий зал патрийского фрегата показался еще более громким, чем первые два. Эхо от рукотворного грома прокатилось по волнам залива и отразилось от далеких гор на западе от Непруна. Есть, есть! От радости, от дикой внеземной радости Раэр Черсан едва не запрыгал на месте. Лишь привитая с раннего детства самурайская выдержка удержала его от повинностного вопля. Вокруг джонок морской стражи поднялись зеленоватые всплески. Нескольких самураев окатило морской водой с ног до головы. В третий раз по тридцать пальнули ядрами. Причем одно из них угодило в парус второй от берега Джонки и выдрало из него большой кусок ткани. — Всем батареям приготовиться! Бешеная радость выплеснулась в громогласной команде. — Прямой наводкой! Батарея 1 и 2! Цель! Фрегат слева! Райер выдернул из ножен Тати. — Батарея 3! Цель! Брик справа! Долгожданный миг торжества! Со стороны джонок морской стражи грохнули первые выстрелы. Почти сразу ухнула маленькая палубная пушка. Ей тут же вторила еще одна и еще, но это мелочь. Вот сейчас... «Внимание! Залпом!» Правая рука вздернула Тати головой. «Огонь! Огонь!» Стальное лезвие со свистом рассекло воздух. Тут же разом грохнули все двенадцать пушек. Сиренский грохот едва не вышиб глаза и душу. Раир Черсан натужно охнул. Хорошо, что так и не успел закрыть рот. Зато... Зато двенадцать ядер черными точками устремились к кораблям-фатрийцев. Двенадцать водяных столбов выросли в непосредственной близости от бортов. «Недолет!» — крикнул Раир Черсан. «Взять прицел выше!» Но и без его команды рядовые самураи принялись заряжать пушки по новой. От нервного возбуждения никто и не подумал поднять щиты перед амбразурами. Ну и ладно. Райер Черсан мысленно махнул рукой. Настоящий самурай никогда не бежит от опасности. Наоборот, он храбро идет ей навстречу. Никогда еще минуты не казались такими длинными, такими тягостными. По уставу на заряжание одной пушки отводится не меньше четырех минут. Превеликий создатель, Раир Черсан поднял глаза к небу, как же это мало и как много. Мало, когда сам готовишь пушку к повторному выстрелу, когда банишь ствол, забиваешь карту с порохом, пыжи и ядро. И много, когда ждешь доклада о готовности. Проклятые фатрийцы время даром не теряют. Кто бы ни командовал фрегатом и Ригом, они точно не дураки. Раир Чирсан поднял подзорную трубу. По сетям, что натянуты между бортами и мачтами, вновь заползли простолюдины в полосатых шерстяных рубашках. С глухим хлопком во всю же звернулись грязно-белые полотнища пруслов. Свежий ветер с бескрайнего океана тут же наполнил их до отказа. Медленно... Будто нехотя корабли фатрицев тронулись с места. Вторая батарея готова, третья батарея готова, первая батарея готова. Долгожданные доклады о готовности словно райская музыка. Раир Черсан не удержался и улыбнулся от уха до уха. Не только он горит желанием пальнуть по проклятым фатрицам из пушки. Рядовые самураи не меньше его хотят ссадить в ненавистные борта иноземцев как можно больше чугунных шариков. Вместо четырех положенных по уставу минут рядовые самураи управились всего за две. «Внимание! Залпом!» — правая рука вновь сдернула Татину головой. «Огонь! Огонь!» Пелена черного дыма на миг скрыла от глаз силуэты фатрийских кораблей. Раир Черсан глубоко вздохнул. На этот раз он не забыл не закрыть рот. Второй зал получился еще лучше. Большая часть ядер прошлась над кораблями фатрийцев, но не все. В грязно-белых плотнищах парусов появились первые дыры. «Перелет!» — самозабвенно рявкнул Раир Черсан. «Взять прицел ниже!» И вновь мучительная минута ожидания. Самураи морской стражи вовсю палят из мушкетов и мелких пушек по противнику. Только капитаны фатрийских кораблей не обращают на них внимания. Даже если джонки морской стражи подойдут вплотную, толку не будет. Самураи просто не смогут забраться с низких лодок на гораздо более высокие борта прига и тем более фрегат. Ну, да поможет великий создатель, на земле с другой все же поймают пулю в голову. Свежий ветер разгоняет корабли-фатрийцев все быстрее и быстрее. Очень скоро они повернутся к береговой батарее бортами. Понимают сволочи, — Раир Черсан зло усмехнулся, — кто представляет для них наибольшую опасность? И вот тогда, против двенадцати пушек на берегу, будет двадцать на фрегате и еще восемь на бриге. Зато и цель до береговой батареи станет гораздо удобнее. В наглости свои фатрийцы подошли к берегу едва ли не вплотную. Ответный залп. Фатрийские корабли едва ли не по самой мачте окутались черным дымом. Свист рассекаемого воздуха. Недалеко в морской берег ткнулось тяжелое ядро. Рыхлый песок, словно вода, окатил Раира Черсана с ног до головы. Мелкие камушки со стуком отскочили от пластин дедовской брони. — Здорово! — Раин Черсан стряхнул головой. — Страха нет, только радость и гордость. Вот теперь он настоящий артиллерист. — Первая батарея готова, третья батарея готова, вторая батарея готова долгожданные доклады о готовности. — Огонь! Огонь! Татья вновь со свистом растек воздух. От дикого возбуждения наставление по стрельбе едва не вылетело из головы. Какие там внимания и залпы? Стрелять! Стрелять! И еще раз стрелять! Третий залп получился гораздо удачнее первых двух. Одно ядро угодило в фрегату точно в нос. На воду выплеснулась куча ломаных досок. Другое ядро ткнулось в борт брига. Над палубой черного корабля на миг вырос понтан деревянных обломков. Два попадания, целых два. Остальные ядра либо не третели, либо понаделали в парусах новые дырки. Ответный залп. Раир Черсан машинально втянул голову в плечи, но так и не сошел земляного вала второй батареи. Тяжелые чугунные ядра вспахали берег, час пролетел над головой. Раир Черсан повернул лицо влево. Проклятие! Одно ядро угодило точно в ряду третьей батареи. Крайняя пушка едва не завалила снабок. Зато залп с борта брига вообще пролетел мимо. Трусливый торгаш решил удрать и только зря пальнул в сторону берега. Тем лучше. Еще минуту, и он вообще развернется против ветра кормой к батарее.